Ян радовался за товарища, меж тем, как его собственные дела шли не очень хорошо. После возвращения из Красноярска Соня избегала встречи с ним, порой даже не утруждая себя благовидными предлогами. Он терпел до тех пор, пока Соня не сказала, что не пойдет к Кости на свадьбу. Тут Ян уже не выдержал и потребовал откровенного разговора. Влюбленный Константин Петрович целыми днями торчал у своей Нади, Квартира таким образом была свободна, и Соня приехала к Яну, такая бледная и грустная, что вся злость у него мгновенно испарилась. «Что с тобой? Ты здорова?» «Абсолютно». «Тогда что происходит?» «Ладно, ты не хочешь меня видеть, хотя я и не понимаю, почему. Но что ты не идешь со мной на свадьбу, это вообще ни в какие ворота. Что я там, как дурак, должен один сидеть?» «Сиди как умный», — огрызнулась Соня. Я просто не понимаю, в чем дело. Константин Петрович человек, конечно, своеобразный, но он мой друг. А что подумает, если я приду без тебя? Что моя невеста презирает его жену? И как мне с ним после этого прикажешь общаться? Нормально. Скажешь, что ли, моя подруга, и я не иду из солидарности с ней. Это чушь полная. Нет, не чушь. Нет, чушь. Выходит, для тебя подруга важнее жениха. Так что ли? Соня нахмурилась. «Да, ты знаешь, так и выходит», — протянула она удивленно, будто сделала важное и неожиданное открытие. «Рад слышать, что я у тебя на 110-м месте», — огрызнулся Ян и рванул на кухню курить, с трудом сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Соня вышла к нему и тоже взяла сигаретку. «Не получается у нас, Ян», — вздохнула она. «Никак не получается». «Да почему?» «Просто встретились два одиночества», — тихонько напела Соня. «Потому что не на дороге надо разводить костры, а где положено. Давай нормально поговорим, без цитат и загадок». «А зачем?» «Затем, что все можно решить, Соня». Она улыбнулась. «Ах, дорогой, если бы это было так, если бы можно было полюбить и разлюбить по собственной воле, я очень надеялась, что смогу это сделать». Только любовь моя оказалась похожа на полынь. В смысле? Такая же горькая. И ничем не вытравить. Ян поморщился. Не надо сравнивать эти вещи. Слушай, так ты что, Константина Петровича любишь, что ли? Поэтому не хочешь на свадьбу идти? Соня криво усмехнулась. Почти угадал. Его отца. В смысле? Ян чуть сигареты не подавился. Этого старого козла? Она фыркнула. «Нет, но ну это, знаешь, брррр. «Вот тебе и бр. «Слушай, как тебе сказала, так просто камень с души свалился». «Соня, но ты же хотела выйти за самого Константина Петровича». «Извини, конечно, но это выглядит, как бы сказать, чтобы не обидеть». «Отвратительно, как инцест, кровосмешение». «Думай так, если тебе легче будет расстаться со мною». Ян затянулся поглубже. «Скажи, как есть». «Банальная, в сущности, история. Я влюбилась по-детски, ни на что не надеясь. Знаешь, все девчонки в артистов влюбляются, а я в папиного друга. Он на меня никакого внимания не обращал, а когда захотел женить своего сына на мне, я сначала согласилась. Думаю, они же похожи, как две капли воды» но вовремя спохватилась сообразив что это получится то самое о чем ты только что говорил ну так и все нет не все но я не хочу рассказывать дальше важно что мы полюбили друг друга но решили расстаться потому что наш союз слишком тяжело ударил бы по нашим семьям он боялся что сын отвернется от него а про моих родителей и говорить нечего папа еще способен трезво смотреть на мир а мама вечно во власти предрассудков она бы сто процентов решила что петр константинович меня растлил и порвала бы на куски а он не осторожно спросил ян сам не зная зачем и так ясно что между ними все кончено к чему подробности спокойно улыбнувшись соня покачала головой нет конечно из такого дела мы с ним только один раз поцеловались и все ян «Прости меня, пожалуйста. Я правда хотела быть с тобой. Но когда увидела его на соревнованиях, то поняла, что выходить за тебя замуж будет подло по отношению к тебе. На свадьбу, кстати, спокойно можешь приходить, его не будет». «Как это?» «А вот так. Боялся, что сын отвернется, а в итоге сам отвернулся от сына. Соня ничего не ответила» стояла, глядя в окно и выбивая пальцами по стеклу какой-то незамысловатый мотив. «Я тебя все равно люблю, Соня», — вздохнул Ян. «Может, иначе, чем ты своего Петра Константиновича, но тоже сильно. Если можно, не заставляй меня чувствовать себя большей гадиной, чем я есть». «Ты не гадина, Соня», — Ян взял ее за руку. «Плохой в нашей паре это я. Да ну тебя, правда». Бросил тебя, потом навязывался, не принимал отказов. Ты передо мной ни в чем не виновата. Я знаю, что ты обязательно полюбила бы меня, если бы могла.